Из рупоров будет слышен голос Румфорда. Толпа была самая громадная и самая наэлектризованная из всех толп, потому что настал давно обетованный великий день звездного странника. Повсюду бросались в глаза бремена, самые хитроумные и чрезвычайно эффективные. Толпа производила Отрадное впечатление сплошной серости и крайней обремененности. Би, подруга детька с Марса, тоже была в Ньюпорте. С ней был и сын ее, от детька Хрона. Э «Эй, покупайте самых, что не есть, да подлинных, натуральных, государственных малаки только у нас!» Хрипло крикивала Би, «Покупайте у нас, а вот, малаки, будете махать звездному страннику!» Говорила Би, «Берите малаки, звездный странник благословит их, когда придет!» Она сидела в ларьке, лицом к железной дверце в стене имения Румфорда в Ньюпорте. Ларёк Би был первым в ряду из двадцати ларьков, вытянувшихся напротив дверцы. Все двадцать были подведены под общую односкатную крышу, а друг от друга отделялись перегородками по пояс высотой. Би торговала пластиковыми куклами-малаки, у которых ручки и ножки гнулись в суставах, а глаза были хрустальные. Би покупала их на оптовом складе, Предметов культа по 27 пенсов за штуку, а продавала по 3 доллара, она отлично вела торговое дело. Ее житейская хватка и яркая внешность, то, что было видимому миру, не шли ни в какое сравнение с невидимым миру величием, который помогал ей бойко распродавать товар. Сначала паломники замечали карнавальную яркость Би, но подойти к ларьку и раскошелиться их заставляла ее аура. Это невидимое излучение, окутывавшее ее, яснее слов говорило о том, что Би родилась для более высокой и благородной жизни, и она просто молодчина не издается, попав даже в такую передрягу. «Эй, покупайте малки, пока не поздно!» — говорила Би. «Начнется материализация, малки не получите!» Она говорила правду. По предписанию все торговцы были обязаны закрыть ставни своих ларьков за пять минут до материализации Уинстона, Найлса, Румфорда и его пса. И ставни должны были оставаться закрытыми еще десять минут после того, как от Румфорда с казаком и след простынет. Би обернулась к своему сыну, хрону, вскрывавшему новый ящик с малыки Сколько до свистка? — спросила она. Она имела в виду мощную паровую сирену, установленную в парке за стеной поместья. Сирена начинала свистеть за пять минут до материализации. Самый момент материализации возвещал выстрел из трехдюймовой пушки. А дематериализация отмечалась взлетом целой тучи детских воздушных шариков. — Восемь минут, — сказал хрону взглянув на свои часы. Ему исполнилось одиннадцать по земному счету. Он был смуглый, и в его черных глазах горела затаенная злоба и ненависть. Обсчитывать он умел виртуозно, да и в картах ему всегда подозрительно везло. Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим шестидюймовым лезвием. Хрону не ладил с другими детьми... И о шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам. Полицейское управление Ньюпорта и отделение полиции Рот-Айленда внесли хрона в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше, чем с пятьюдесятью инспекторами по уголовным делам, знал их по именам и выдержал четырнадцать тестов на детекторе лжи, как истинный ветеран. Хроно давно угодил бы в исправительное заведения, если бы не самые лучшие коллегии адвокатов, коллеги при церкви Господа все безразличны. По приказу Румфорда эта коллегия защищала хрона против любых обвинений.